Глава седьмая Я нёсся по лесу, не разбирая дороги и не заботясь о шуме, который производил. Бойцы противника стреляли на звук, но мой защитный артефакт отклонил всего одну пулю за это время, остальные ушли в молоко. Глупость я сделал, конечно, убрав их мага. Точнее, нет, это я молодец, что убрал его. Но вот от своих отрываться не стоило, меня ж теперь некому прикрыть. А раскрываться пока рано, — Я не уверен, что мы сможем достать их всех. Карим смещался мне навстречу, но враги его так просто не отпускали. Двигался он довольно медленно, короткими перебежками, под то и дело сверкавшими вспышками плетений. Я отслеживал обстановку, периодически переходя на магическое зрение. Зато Асан неожиданно вынырнула практически за моей спиной и тут же растворилась в тенях вновь, продолжая двигаться навстречу преследователям. Я хотел было окликнуть ее, но не стал. Старушка уже не раз меня удивляла, так что и сейчас наверняка знает, что делает. Я добежал, наконец, до Карима, пронесся мимо и рыбкой нырнул в бурелом. С треском проломив его насквозь, я выкатился с другой стороны и замер на миг. Подставил я сейчас своих гвардейцев, конечно, знатно, но пару минут они продержатся. А я за это время попробую повторить свою атаку со спины». «Как ни крути, лоб в лоб мы не отобьемся. Врагов банально больше, и маги у них сильнее». Я вновь ушел далеко в сторону и начал подкрадываться к крайнему магу сбоку, стараясь держаться за деревьями. Любые препятствия неплохо прикрывают магию, особенно пассивную. И стволы вековых деревьев в этом качестве особенно хороши. Это готовое плетение сложно скрыть. А сам по себе источник слабого мага вполне реально. Выйдя на позицию, которая подходила для атаки, я вынужден был признать, что второй раз тот же фокус не пройдет. Маг пятого ранга уже может держать цилиндрический щит. В бою этим редко пользуются, обычно обходятся полуцилиндром, прикрывающим не только самого мага, но и его огневую поддержку. Однако сейчас ближайший ко мне маг держал полный цилиндрический щит. Да и неудивительно, судьбу своего беспечного товарища они видели только что. Я не проверял на практике, но был практически уверен, что моя полноцветная атака даже на третьем ранге пробьет их одноцветные недощиты пятого. Только уйти я после этого не смогу. Хочу я того или нет, пора плести свой щит. Лучше рискнуть раскрыться и получить охоту всей империи на меня, чем умереть здесь и сейчас. Да и придумал я уже, как можно схитрить. Вспышку моего атакующего плетения вряд ли кто-то увидит в подробностях. Я у них почти за спиной, а вспышка в темноте — это просто вспышка. Не различат они в ней цвета. А вот переливы щита заметят с гарантией, потому что уже начнут оборачиваться и стрелять. Значит, мой полноцветный щит нужно натягивать прямо на тело. Здешние маги на такие финты не способны. У них третий ранг — это один плоский щит, который держит пулю. Трехмерных плетений они попросту не знают. А в моем мире небольшой полусферический щит, прикрывающий тело от головы до таза, это основа основ даже для мага первого ранга. Если присесть с готовностью уйти перекатом за дерево, этот щит скроет меня полностью. Местные защитные артефакты срабатывают примерно в полуметре от тела, И первыми полыхнут они. «За ними вполне можно спрятать работу моего полноцветного щита. Попадания-то будут практически одновременными. Мне просто надо успеть уйти за дерево. Не буду врать, коленки дрожали. На такой риск, когда любое мгновение промедления может обернуться моей смертью, я прежде никогда не шел сознательно». Но и другого выхода я не видел». Мне нужно убрать еще хотя бы одного мага, чтобы мой отряд получил шанс выиграть этот бой. Я хотел было пустить одну единственную иглу точно в мага, но потом решил не мелочиться. Я же не знаю, пробьет ли моя атака его щит. Может, завязнет, а может, пробьет на вылет. И глуп тогда не использовать возможность уничтожить как можно больше врагов. Я мысленно представил перед собой оба плетения. И серп, и щит. И только потом влил силу сначала в серп, Широким жестом отправил его в мага и тут же активировал щит. «Вот же я мазила!» Мой серп пробил чужой магический щит, но я тупо промазал. Вместо того, чтобы рассечь мага пополам, мой серп прочертил кровавую борозду у него на спине и ушел дальше, как нож сквозь масло, проходя через группу неодаренных стрелков. Бойцы, не попавшие под мою атаку, мгновенно развернулись ко мне и накрылись свинцовым дождем, Я уже был практически за деревом, но реакция у них отменная. Успели. Полыхнули не только артефактные щиты, но и мой полноцветный. Раненый маг, правда, слегка запоздал. разлетевшиеся щепками дерево, за которым я скрылся, меня спасло. Но это ненадолго. Я вновь ломился бешеным кабаном сквозь лес, а он уже запускал новую атаку. За моей спиной практически вплотную полыхнул щит, и я дернулся в сторону от неожиданности Щит четвертого ранга погасить атаку пятого не мог. Он лишь слегка ее отклонил. На этот раз в противоположную от меня сторону. Уже легче. Маленькие сильные руки дернули меня вниз, и я в обнимку с неожиданным союзником скатился в какой-то овраг. «Тихо!» — шикнула на меня Асан. Она сжала в руке массивный артефакт, подала в него импульс силы и нас накрыла размытой пеленой. Это рассеяние остаточной магии или что-то подобное, догадался я, слыша растерянность в голосах преследователей. И только тут я сообразил, что еще могу использовать. В моем мире невидимость — это растяжимое плетение. Его можно на любом ранге использовать. Разница будет исключительно в эффективности. На третьем невидимость скроет только неподвижную фигуру в темноте, а на девятом под ней хоть бегать и орать в двух шагах от противника можно. «На кой черт я геройствовал, если можно было с самого начала прикрыться невидимостью?» «Это ж единственное плетение, которое не полыхает разноцветием, когда подаешь в него силу». Когда преследователи побежали дальше, Асан отключила свой артефакт. «Я добью подранка», — сказала она, — «а ты попробуй снять еще одного». Я молча кивнул, и китаянка растворилась в темноте. Дубль три. Я встал, сделал глубокий вдох... И вдруг осознал, что ноги у меня дрожат вовсе не от страха. Это неоконченный период восстановления, похоже, дает о себе знать. Я просто набегался и устал. Даже адреналин уже не спасает. В который раз за этот бесконечный день я пустил по телу чистую силу. Резкое облегчение, такая же острая боль, дикое сочетание. Но оно сработало, и это все, что меня волновало в тот момент. «Последний рывок». Осталось сделать последний рывок, а потом можно будет упасть на кучу лапника, или что у них тут его заменяет, и, наконец, отключиться. Откуда-то справа, где особенно ярко и часто полыхали плетения, донесся победный вопль, и все затихло. Глянув магическим зрением туда, я догадался, что пока мы с Асан отвлекали двух магов противника гонками по лесу, там трое наших магов-гвардейцев зажали последнего вражеского мага и прикончили его совместными усилиями. Если Асан действительно добила подранка, с оставшимся магом справиться и без меня. Словно в ответ на мои мысли, двинувшийся в мою сторону яркий силуэт мага погас на глазах. Вот дает старуха. Оглядевшись в поисках единственного оставшегося в живых вражеского мага, я нашел его практически у себя за спиной. Не близко, правда, однако его целью однозначно был я. Что ж, на этот раз попробуем сделать все по-человечески. Я накинул на себя невидимость и затаился в том самом овраге, откуда еще не успел выбраться. Маг застыл на мгновение, но все же продолжил идти вперед. Уже зная, что мои серпы пробивают местные щиты пятого ранга, я мысленно воспроизвел плетение, и пока было время, чуть-чуть его поправил. Это тоже, как я понимаю, чисто моя фишка. В этом мире все схемы плетений жесткие, и видоизменять их под требуемые условия никто не умеет. Когда маг подобрался ко мне на десяток метров, Я влил силу в плетение и, не высовываясь, так же мысленно запустил его прямо в чужой сияющий источник. Автоматные очереди прошлись по земле над моей головой, но я и не думал высовываться. Зачем? Попал я или нет, это уже свершилось. Пока эти красавцы будут осторожно приближаться, опасаясь следующего удара, сюда уже прибегут мои гвардейцы. К тому же невидимость скоро рассеется, и обновлять ее я и не хотел. И так мало энергии осталось. И да, не прошло и пяти секунд, как наверху завязалась перестрелка. А еще через пару секунд во враг скользнула Асан и уважительно склонила голову. Надо понимать, я попал своим ударом в слепую. Однако помимо уважения, в ее глазах не менее ярко светилось любопытство. И только сейчас я сообразил, что даже если никто не видел полыхания разноцветных плетений, Вопросы ко мне появятся все равно. Не может маг в этом мире одолеть противника более высокого ранга хитростью, оружием, кулаком, в конце концов, если так подловит. Да, но не магией. Да дьявол вас всех побери! А спать-то как хочется. Вызывал, отец? Наследник заглянул в кабинет к голове клана и остановился на пороге. Заходи кивнул тот. Наследник уселся в кресло около стола отца и устремил на него выжидающий взгляд. — Что там с остатками Раджат? — спросил глава клана. — Шахар и Амая Раджат живы. И большая часть их магов тоже выжила. Два часа назад пришло подтверждение. Дальше — кивнул глава клана. Большая часть слуг направилась в Лакхнау. Шахар забрал с собой сестру и почти всех магов и ушел в лес. Судя по всему, идет к дяде на границу. Твои действия. Я отозвал нашу гвардию, — сказал наследник. По следам Шахара отправил всех оставшихся после штурма наемников. Глава клана с трудом сдержал стон. Что за профанация? Хочешь поймать — лови лучшими силами из имеющихся в наличии. В жестком бою из гвардии выживают самые сильные и опытные, а из наемников — самые трусливые» кто вовремя спрятаться или сбежать сумел. «Отправить за элитным отрядом чужой родовой гвардии наемничью шваль — это послать их на убои. Да их там раскатают, как котят». «Обоснуй!» — потребовал глава клана. Отряд беглецов всего восемь человек. Две из них женщины, девчонка и старуха. Наемников осталось двадцать три человека, включая трех магов пятого ранга. Этого более чем достаточно, чтобы добить уставший и потрепный отряд — у которого наверняка полупустые магические резервы, и даже патронов нет в достаточном количестве». Глава клана выслушал сына и вздохнул. «Нет у мальчишки практического опыта. Сам он в подобные передряги не попадал, и слава всем забытым богам, конечно, но учиться ему придется очень многому». «Ладно, пусть пока тренируется на недобитках Раджат. Клан два столетия ждал шанса уничтожить ненавистный род». «Подождет и еще пару десятилетий. Набьет себе шишек наследник, а там, глядишь, самых и прикончит». «Доложишь мне по результатам операции?» — приказал глава клана. «Да, отец!» Когда гвардия добила те остатки противника, что не сообразили вовремя разбежаться, мы все собрались у костра. Я уже практически не стоял на ногах и реальность воспринимал весьма смутно. У нас убитых не оказалось». И от осознания этого удивительного факта я аж проснулся. Такой численный и качественный перевес, столько трупов противника, а у нас все живы. Да не бывает так. «Это потому, что неодаренных у нас мало», — пояснил мне Карим. «Было бы больше, бой бы дался нам проще, но и вероятность потерь возросла бы». «Ты поэтому не настоял на увеличение отряда?» — уточнил я. «В том числе кивнул он. Я забрал с собой самых опытных». Остальные здесь сейчас не выжили бы. Я кинул бойцов новым взглядом, благо все они сейчас сняли шлемы. А ведь действительно, здесь нет никого младше тридцати. Самому Кариму уже поцараковник, обоим неодаренным тоже, да и маги, не мальчишки. Не удивлюсь, если все они отслужили на границе и не попарили, как это обычно бывает, а полноценный пятилетний контракт. Даже ранений, на удивление, немного. Одного мага зацепила плетением, судя по ровному разрезу на плече, который сейчас ему как раз обрабатывала осан. Еще одному пулю содрала кожу у виска. Легко отделались. — А где Амая? спросил я, не увидев двоюродной сестры на поляне. Карим нырнул в темноту и вернулся с телом девушки на руках. Я похолодел. — С ней все нормально, — поспешил успокоить меня он. Я оглушил ее сразу, чтоб не металась и под пулю не сунулась в панике. Я выдохнул и молча кивнул. Карим завернул девчонку в спальник и устроил на уцелевшей лежанке. Закончив с перевязкой, ко мне подошла Асан. Да и Карим остался поблизости, хотя остальные гвардейцы разошлись. Двое отправились в дозор, двое отсели подальше от нас и принялись чистить оружие. Смирившись с неизбежным, я вопросительно дернул головой, предлагая им начинать разговор. «Как вы убили мага выше рангом?» Прямо спросила Асан. «А ты?» — хмыкнул я. Китаянка неожиданно отвела глаза. «Опа! Не только у меня здесь есть свои тайны». «Вы же знаете мою историю?» — уточнила она. «В общих чертах». Осторожно ответил я. «Муи — рот лекарей», — сказала Асан. «У нас редко появлялись высокие ранги, но искусство потому и искусство, что не замкнуто напрямую на силу. Это в боевых специализациях перевешивает сила» а у лекарей это не так. В бою это тоже не так, но я не стал лезть со своими комментариями, хотя я никогда, наверное, не перестану удивляться этому стремлению местных к голой силе. В той же рукопашке сила — лишь один из параметров, причем далеко не всегда определяющий, и даже здесь это понимают. Ну так и в магии ровно так же. Наша сила другая, продолжала тем временем Асан, более вкрадчивая, более нейтральная. Очень мало людей понимают всю смертоносность лекарской магии, и против нее не настраивают защитные артефакты. Если тело принимает лекарскую магию, то дальше человек в полной власти лекаря. Карим, понимающий, хмыкнул. «Да и я усмешку не сдержал». «Только поймите меня правильно», — добавила Китаенко. «Организм охотно принимает лекарскую магию, когда с ним что-то не в порядке, и отторгает любую магию, когда он цел». «Если плетение боевое, оно слишком сильное, и естественное сопротивление организма не играет особой роли. Но лекарю нужно инстинктивное согласие тела на вмешательство». «Логично. Именно поэтому она и взяла на себя подранка. И именно поэтому ранг его не спас». «Не знал таких подробностей», — нахмурился Карим. «Это же общие закономерности, я правильно понимаю?» «Да», — кивнула Асан. «Если вы опасаетесь лекарей, то, скорее всего, зря. Очень мало лекарских родов учат своих детей убивать. Допускаю, что мой род был последним таким. За это нас и уничтожили. И тем не менее это надо иметь в виду, — покачал головой Карим. Вы сумеете перенастроить наши защитные артефакты? Асан с улыбкой отрицательно покачала головой. — Ну да, ерунду говорю. Потряс головой Карим. А показать нашим артефакторам, от чего именно нужно защищаться? сложно Неопределенно качнула головой китаянка. «Это же не другая сила, а, скажем так, способ взаимодействия. У меня такой же магический источник, как и у всех магов, просто я делаю свою силу более мягкой, так, наверное, словно бы разжижаю ее, отчасти смешивая с праной. И эта способность родовая, мы развивали этот способ работы со своей силой тысячелетиями. Я могу показать, как защититься от меня», «Но я не знаю, как именно работают другие лекарские роды». Карим бросил взгляд на меня. «А я, слушая Осан только сейчас начинал понимать, насколько редкой магией она владеет». «Лекарей действительно очень мало. Буквально единицы на всю империю. Дело не в плетениях. В них как раз ничего особенного нет. Выучить их может любой маг. Проблема в том, что плетения применимы далеко не всегда». Чем сложнее случай, тем осторожнее нужно быть с плетениями, потому что любое лекарское плетение использует по большей части силу самого пациента. Асан лечит именно своей силой. И со мной она делилась этой самой мягкой лекарской силой, которую мой организм усвоил в лед как свою. Я очень хотел эту уникальную магию сохранить для себя, для своих детей, для своего рода, сан ведь последняя, ее рода больше нет». «Шахар не стоит», — мягко улыбнулась Асан. «Ты думаешь сейчас так же, как твой отец в свое время. Ты хочешь сохранить мою магию. Я понимаю, но не получится. Посмотри на меня. Вспомни, сколько мне лет. У меня нет и уже не будет детей. Моя магия умрет вместе со мной». Я прикрыл глаза, понимая, что старуха права. Да только сдаваться я не собирался. Очень уж зацепила меня эта тема. «Я найду выход. Посмотрим». Буркнул я. Карим посмотрел на Асан, словно молчаливо спрашивая, есть ли ей что добавить. Она покачала головой и перевела взгляд на меня. «А теперь я хочу понять, как с магами более высокого ранга справляешься ты», сказала старуха. Она смотрела на меня жестко и требовательно. Карим тоже подобрался. Он не был свидетелем ни одной моей стычки с магами противника, но вопрос о Сан говорил достаточно много и сам по себе. Я понимал, что они оба не примут отказа, и я понятия не имел, что им сказать. Могу ли я вообще им доверять?